Старый Джолион не очень огорчился, когда мадемуазель Босс удалилась к себе в комнату писать воскресное письмо сестре, которое в прошлом чуть не погубило свое будущее, проглотив булавку, о чем ежедневно сообщалось детям в виде предостережения, чтобы они ели медленно и не забывали как следует жевать. На нижней лужайке, на пледе, Холли и пес Балтазар дразнили и ласкали друг друга,